Глава 19. Трубки достаточно долго играла приятная музыка, и в какой-то момент я уже решил, что ответа не будет, и стоит перезвонить позже. Добрый день, мистер Хан. Наконец послышался из динамика бодрый голос. Чем могу помочь? Здравствуйте, мистер Моррисон, ответил я. Как продвигается подготовка нашего дела? Не очень быстро, мистер Хан. Невозмутимо отозвался пожилой адвокат. Как я уже говорил вам при встрече, необходимо подготовить и изучить массу документов перед подачей иска. На данный момент я провел переговоры с рядом представителей ответчиков и должен признать, что они не склонны идти на компромисс. Большинство компаний могут судиться годами. Их доходы вполне позволяют затягивать дело до бесконечности. Такой вариант меня абсолютно не устраивает, Произнес я. Прекрасно вас понимаю, мистер Хан, ответил мой собеседник. Меня тоже. Я искренне хотел бы довести ваше дело до логического завершения, причем лично, а не передав его сыновьям в качестве наследства. Мы прикладываем для этого максимум усилий, однако практика показывает, что нам стоит готовиться к борьбе на длительной дистанции. Слишком долго в промышленности Зингаре безвозмездно использовались достижения жителей Первого яруса. Многие руководители компании вообще не воспринимают это как серьезное нарушение патентного законодательства или авторских прав. Я подготовил ряд аргументов для повторной встречи со своими коллегами, но должен признать, что выглядят они не так убедительно, как мне того хотелось бы. Как вы относитесь к смежным сферам деятельности наших ответчиков, мистер Моррисон? спросил я. Для того, чтобы применить по назначению стоявшую передо мной бумажную бомбу, я должен был отчетливо понимать, что мой собеседник готов это сделать. По большому счету, эксперименты законников не имели отношения к моему иску, и здесь я вступал на шаткое поле предположений. Если они прямо не относятся к нашему делу, никак мистер Хэн, уверенно заявил адвокат. Любая крупная корпорация имеет массу направлений деятельности. Невозможно отследить их все. Для этого необходимо просто огромное количество ресурсов и целый штат аналитиков. Тем более, если эти сферы имеют только косвенное отношение к вашему запросу или не имеют его вовсе. Мне будет крайне сложно добавить подобные аргументы к нашему делу. Их просто не примут. Что ж, жаль, вздохнул я. В таком случае мне придется рассчитывать только на ваш опыт и репутацию, мистер Моррисон. Если моя скромная помощь вам не требуется, то желаю вам успехов и буду с нетерпением ждать положительных результатов. Я не говорил, что ваша помощь мне не требуется, мистер Ха. Осторожно произнес пожилой адвокат. Я сказал, что суд может не принять аргументы из смежных областей работы корпорации, только и всего. Сейчас нам необходима любая крупица информации, особенно в свете назначенных переговоров с моими коллегами. На досудебном этапе и при закрытых дверях можно обсудить множество разных нюансов, но для этого мне нужно четко понимать, о чем говорить. И где брать подходящие аргументы? Что у вас есть, мистер Хан? Я широко улыбнулся и восхищенно покачал головой. Если бы этот старик родился на первом ярусе, то мне не пришлось бы тратить столько времени и сил на его объединение. Мистер Моррисон уже давно держал бы в узде и все уличные группировки, и силы правопорядка, и даже нижние эшелоны корпораций. За кружевом вежливых фраз я четко видел готовность своего собеседника выжечь дотла всю землю под ногами противников ради достижения собственной цели. И это было прекрасно. Так уж сложились обстоятельства, что мне в руки попал ряд документов одной организации. Неспешно ответил я: если не вдаваться в детали, то в этом архиве есть данные о сотрудничестве большого количества компаний в сфере передовых исследований здравоохранение, оборонная промышленность, производство и исследование природы сил на живых объектах. Много всего, мистер Моррисон. Я не уверен, что большая часть этих документов вам пригодится, но я хотел бы, чтобы вы взглянули на них лично. Боюсь, доверять подобную информацию посторонним будет весьма опрометчиво. На другой стороне линии повисла напряженная тишина. Я постарался набросать примерную область охвата документов максимально широкими мазками, но даже так архив выглядел крайне пугающе. Будучи специалистом в своей области, пожилой адвокат прекрасно разбирался во множестве нюансов крупного бизнеса. А еще он отлично знал, что подобные исследования просто не могли быть законными. И то, что такая информация попала ко мне в руки, только подтверждал этот факт. Где вы сейчас находитесь, мистер Хан? Долгую минуту спустя хрипло произнес грек. Рекреационная зона Ласковое утро, Западный фундамент Холл, невозмутимо ответил я. Документы рядом с вами, уточнил мой собеседник. да, похлопав по крышке ящика, ответил я. Никуда не уходите, мистер Хан, попросил адвокат. Мои люди уже выехали. Через двадцать минут они будут у вас. Рейнальд Шрам и Питер Моррисон, оба в бежевых костюмах Рост метр восемьдесят. При встрече Питер наберет мой номер, и я подтвержу передачу посылки. Жду, коротко ответил я и повесил трубку. Реакция адвоката однозначно говорила о том, что я оказался прав, во многом, если не во всем. Фамилия одного из курьеров намекала на огромную важность посылки. Мой собеседник отправил ко мне одного из своих сыновей, причем немедленно, несмотря на плотный график и собственные дела младшего Моррисона. В принципе, за сохранность документов можно было не переживать, но меня беспокоила уникальность архива. Копии у меня не было, и я сильно сомневался, что Мортимер приказал сделать дубликаты. Однако об этом моему партнеру знать не стоило. Можно было вообще ничего не говорить. Опытный юрист сам все додумает за меня. Чтобы не тратить время впустую, я забрал ящик с бумагами и расположился на одном из диванов. Переданные мне дайра и списки требовали детального изучения, и я решил не откладывать эту работу на вечер. В папке оказалось целых пять листов с таблицами, заполненными мелким шрифтом. И это только узкая выборка наиболее ценных гостей рекреационной зоны. Оказалось, что администрация «Ласкового утра очень тщательно подходила к выбору посетителей. Одних денег и желания людей посетить элитный курорт Третьего яруса было недостаточно. Недавний сбой в работе камня Реналы, когда на территорию сумели попасть тысячи абсолютно посторонних людей, был не в счёт. Его последствия уже почти устранили, и работа комплексы вернулась в прежний режим. Отбор начинался сразу после подачи заявки на посещение. Проверка включала в себя изучение финансовых возможностей гостя, степень его лояльности текущей администрации, список имеющихся правонарушений, родственной связи, социальный статус и еще десяток параметров, которые скрупулезно вносились в базу данных рекреационной зоны. Далее к работе подключался накопитель комплекса, который принимал окончательное решение. Если кандидат был перспективным, то ему отправляли приглашение. Если нет, то просто сообщали, что в данный момент свободных мест нет. При таких условиях мне было совершенно непонятно, как Микаэль сумел раздобыть для меня билет на отдых и почему мне позволили пройти все этапы проверки. Даже количество имеющихся обо мне в открытом доступе сведений уже наталкивало на размышления о нежелательности моего визита. И это если не упоминать о том, что запрос был отправлен с первого яруса. Ничем иным, кроме личных планов источника, я подобное решение объяснить не мог. 20 минут пролетели незаметно. За это время я успел изучить только один лист, да и то поверхностный. Вариации на тему использования гостей в своих целях появилось и так слишком много. Возможно, я сильно недооценивал подобный способ продвижения собственных интересов. Мистер Хан послышался справа приятный мужской голос. Я неспешно обернулся и осмотрел человека в дорогом бежевом костюме. Мужчина был очень похож на своего отца. В молодости мистер Моррисон старший был настоящей мечтой девушек. Позади сына адвоката стоял крепкий черноволосый парень. На юриста он был похож так же, как я на даму из высшего света: квадратная челюсть, колючий взгляд и мощная мускулатура издалека выдавали в этом человеке специалиста совсем другого профиля. Чем могу помочь? любезно улыбнулся я. Меня зовут Питер Моррисон, представился мой собеседник. Это Рейнальд Шрам, а отец просил забрать у вас посылку. Приятно познакомиться, Питер, ответил я и кивнул второму гостю, мистер Шрам. Я выжидательно посмотрел на собеседника. Доверять внешности и даже памяти незнакомого человека, в которой я отчетливо видел сцену его недавней беседы с отцом, в моей ситуации было бы большой ошибкой, учитывая ставки в текущей игре. Вероятность предательства даже у очень близких людей была крайне высока. Да, Питер не знал о содержимом посылки. Да, я видел, что мистер Моррисон лично приказал сыну забрать документы. Но этого было недостаточно. Озвученные правила должны быть соблюдены полностью, и даже этим ограничиваться. Я не планировал Питер молча достал из кармана пиджака коммуникатор новейшей модели и, набрав последний в списке звонков номер, протянул его мне. «Все в порядке, мистер Хан. После половины первого гудка прозвучал из динамика голос главы адвокатской конторы. Сопровождение уже на подходе. Я займусь изучением документов, как только их привезут в мой офис. Рад это слышать, мистер Моррисон, ответил я. Хорошего вам дня. Надеюсь вскоре увидеть результат вашей работы. До свидания, мистер Хад. Попрощался со мной пожилой адвокат. Я свяжусь с вами сразу после завершения встречи со своими коллегами. Она назначена на завтрашний вечер. Надеюсь, я успею к ней качественно подготовиться, учитывая вашу помощь в этом вопросе. Будьте добры, передайте трубку Питеру. Не сомневаюсь в этом. Ответил я и вернул аппарат его владельца. «Слушаю». моментально напрягшийся произнес Моррисон младший. Что ему ответил отец, я разобрать не смог, а лезть в голову парню не стал. Да, сэр, готовность три минуты. Мы уже двигаемся к выходу. Коммуникатор вернулся в карман, а молодой юрист с моего молчаливого согласия подхватил стоявшую возле моих ног коробку и пошел к выходу из здания. Его молчаливый спутник пристроился следом. Помогать своему хозяину он даже не собирался. У мистера Шрама были свои задачи, и, на мой взгляд, он отлично с ними справлялся. Правда, повесить на него управляющую нить из энергии предвечной это мне не помешало. Страховка лишней не будет. Я проводил гостей своим вниманием до самой парковки, где обосили в неприметный флайеры серого цвета, с удивительно толстые стёклами. Одновременно с машиной курьеров в воздух поднялась пара массивных гражданских флайеров. Группа сопровождения заняла позиции впереди и позади машины Питера, и в таком порядке колонна покинула парковку. Установленную мною нить я дополнил маяком, непрерывно передававшим мне информацию о состоянии мистера Шрама. Если в пути что-то пойдет не так, То я узнаю об этом одним из первых. Придумывать дополнительные меры безопасности особого смысла не было. Внешнее сопровождение я бы все равно организовать не успел, а даже если бы успел, оно неизбежно привлекло бы ненужное внимание. Превратить телохранителя мистера Морриса на младшего в живую бомбу я мог в течение пары секунд. Гарина наверняка не отойдет от объекта охраны дальше, чем на 3 метра, а тот, в свою очередь, не выпустит из рук посылку до тех пор, пока не передаст ее своему отцу. Взрыв силы предвечной гарантированно мог спутать планы обычных нападающих, а атаки призванных я не опасался. Слишком мелкая для них была цель. В итоге я аккуратно сложил в папку бумаги и направился к лифту. По пути попросил администратора доставить в мой номер пару бутылок вина и какие-нибудь закуски. Впереди меня ждала длинная ночь, и уже сейчас я понимал, что рано лечь спать не получится. Вернувшись в свои апартаменты, первым делом разделся и нырнул в бассейн. Прохладная вода помогла привести в порядок мысли и взбодрила тело. На террасе мне работалось лучше, чем в помещении. А пришедший вскоре официант превратил мое рабочее место почти в идеал. Пять листов с таблицами заняли все свободное место, и я принялся за глубокий анализ своего нового проекта. Память позволяла легко удерживать все детали прочитанного, и уже через пару часов у меня сложилось впечатление, что я очень близко познакомился с огромным количеством людей. Я знал их места работы, по именам помнил всех членов семьи и разбирался в привычках, плохих и не очень. Технология отбора гостей была тщательно отработана и позволяла мне составить полноценное мнение о каждом отдельном посетителе. В какой-то момент я пришел к выводу, что поторопился с просьбой к мисс Ол сообщить о моих намерениях Каю. Подобный инструмент влияния заставлял совершенно иначе взглянуть на поставленные цели. И хранители рекреационной зоны использовали свои знания уже много веков. Мне стали понятны истоки богатства курорта, в которых весьма солидная стоимость посещения занимала лишь малую часть. Главный секрет успеха комплекса состоял из нескольких частей эксклюзивность услуг, которые никто другой на третьем ярусе просто не мог предложить. При отсутствии конкуренции, выгодно подать собственный бизнес было достаточно просто. Большинству людей просто не с чем было сравнивать. Гостей с четвертого яруса, где имелся собственный курорт, было в десятки раз меньше, чем со второго и третьего. Постоянная поддержка лояльного отношения общества за счет контроля лидеров мнений политики, и звезды шоу-бизнеса, бизнесмены и сотрудники корпораций. Огромное количество людей, сами того не подозревая, постоянно работали над созданием положительного имиджа курорта, а повсеместная реклама только дополняла общую картину. Жители Зингары не только регулярно натыкались на заманчивые картинки на билбордах и в сети, они слышали восхищенные отзывы своих знакомых Ве ведили непередаваемый блеск в их глазах, который обеспечивался подпиткой камня Реналы. И самым удивительным из моих выводов стало тотальное снижение расходов рекреационной зоны по всем направлениям. Самые низкие ставки кредитов, дармовые тарифы на потребляемую энергию, выгодные условия у всех без исключения поставщиков и всё это благодаря непрерывному и незаметному контролю источника комплексы. Партнеры, единожды побывав в ласковом утре, сами начинали наперебой предлагать скидки. Уверен, что частое дело доходило до банального бартера. Товар в обмен на пару дней в уютном мире рекреационной зоны. Культ Риналы сумел превратить свое детище в настоящий наркотик. Мало кто мог сопротивляться желанию посетить это место снова, а постоянные мысли людей о курорте источник успешно превращал в энергию для собственной подпитки. Идеальная комбинация. И теперь я был частью этой тщательно выстроенной системы. Освещение комплекса перешло в ночной режим, генераторы ветра снизили давление, а редкие голоса припозднившихся гостей Уже почти не нарушали тишина. Время давно перевалило за полночь, а я все продолжал увлеченно отмечать в списках интересующие меня фамилии и рисовать на полях примерные схемы взаимодействия. Мистер Торл ждал от меня тотального зомбирования гостей комплекса, и я не планировал его разочаровывать. Правда, свои действия я рассчитывал превратить в полноценный план значительно позже и совсем в другом месте. Но это уже детали. Когда все было готово, я устал и откинулся на спинку кресла. В голове гудели мысли, и спать совершенно не хотелось, а лежать и пялиться в потолок особого смысла я не видел. Долив в бокал остатки вина и распечатав еще одну бутылку, я направился к бассейну и залез в воду. Думать ни о чем не хотелось. Наверное, я просто устал. Поэтому на активацию печати пространственного перехода особого внимания не обратил, как и на тень чужого присутствия, возникшую в моем номере. "Присоединишься?" не оборачиваясь к выходу с террасы и лениво приподнимая бокал, произнес я.